11. Юноши уже подъезжали к полосе К, и солнцу оставалось совсем немного, чтобы подняться над горизонтом, когда Катберт нарушил долгое молчание. «Так что, интересный и познавательный выдался вечерок, не так ли?»